Политическая история сама и обманов Нельзя сказать, что украинское общество было невинной овечкой, которую подлые политические элиты вели на убой. В нем долгие годы наслаждались отсутствием государственности. Можно построить на дачном участке девятиэтажку и легализовать ее через суд. можно годами жить без прописки, паспорта и основных документов и при этом свободно перемещаться по всей республике. Налоги есть, но почти никто их не платит. Такса гаишника в том или ином городе известна каждому водителю. Безгосударственность была выгодна не только политическим элитам, она устраивала тех, кого принято называть малым и средним бизнесом, самую активную социальную прослойку. В республике взошла поросль регионального капитала и элит, которым уже было тесно у себя, а в столичной политике их ждали такие же агрессивные хищники, как и они сами. Итак, мы выяснили, как правящие элиты превратили Киев в арену политической борьбы. Теперь посмотрим, как менялось украинское общество от выборов к выборам. Принцип номер девятнадцать. Прагматичное отношение к выборам. Все выборы проходят в три этапа. Первый этап — закрытый кастинг внутри элит, когда определяется, кто и куда баллотируется, от какой партии и кто за это заплатит. Данный процесс невидимый. Второй этап — электоральный. Выборы, которые видят все — с агитацией, роликами, интригами и листовками. Третий этап — оборонительный. Важно не только, как проголосуют, но и как подсчитают. Минимально необходимый вариант — сохранить свой электоральный результат, а лучше приумножить его на этапе подсчета голосов. Данный процесс видят лишь те, кто профессионально занимается выборами. Плюс иногда скандалы или курьезы в рамках избирательных комиссий докатываются до публики. Понять что-либо о выборах можно только погрузившись во все три этапа. Обычный человек следит за электоральным этапом и видит результаты, поэтому прагматичнее относиться к выборам как к самому большому социологическому опросу. Тем, кто действительно интересуется политикой, они позволяют ковыряться в списках депутатов и разбирать группы влияния в новом составе загс -собрания. Знатоки муниципальной политики – могут взглянуть на карту голосования по районам и понять, кто из городских авторитетов и крупных предприятий кого реально поддержал. Ходить или не ходить на выборы – дело личное, но как источник уникальной информации об обществе они незаменимы. Любознательному гражданину полезно изучать результаты выборов применительно к местности. Социология голосования – наиболее точное исследование – Поэтому мы будем рассматривать трансформацию общества Украины в общество пост-Украины сквозь призму выборов. Даже не столько их, сколько политических кризисов, неизменно завершавшихся выборами, которые по задумке должны были разрешить противоречия. Но вместо завершения одного политического кризиса начинался новый, и общество снова пытались в него вовлечь. Украина, как и все постсоветские республики, родилась из политического кризиса в СССР. В конце 1980-х годов политическую монополию КПСС сломали через систему Советов, куда в 1989 году впервые пустили некоммунистов. Так в жизни украинского общества появилась Верховная Рада, Национальный парламент. Пока действовала монополия коммунистов, о Верховном Совете УССР никто слыхом не слыхивал. Это был формально парламентский орган власти, членство в котором являлось либо почетным статусом, либо шагом в карьере. Не политический, а административный орган политической власти. Его решения оформлялись в виде законопроектов и регулировали жизнь УССР. Запуск в Верховный Совет демократов с улицы и диссидентов из лагерей превратил его в Верховную Раду. Произошла политизация, к которой никто не был готов. Надо отметить, что аналогичные процессы шли по всему Союзу. Практически во всех республиках местные парламенты тогда превратились в политические центры республик. Возник феномен двоевластия – партийная вертикаль и советская. Власть партии удалось сломать там, где она родилась, в Советах. Фундаментальное предательство и культ незалежности. У СССР накануне краха Союза была одной из самых благополучных республик. Такой борьбы, как у Ельцина с Горбачевым, не наблюдалось. В Киеве протестующие не дрались с самоном и армией, как в Тбилиси и Вильнюсе. Часть республики не отделилась, как Приднестровье от Молдавии. Не было погромов, как в Баку, на Горном Карабахе и Узбекистане. Украина и Белоруссия были оплотом стабильности на фоне бушующих национальных окраин и сошедшей с ума столицы, где собирались стотысячные митинги и за Ельцина, и за сохранение СССР. В Москву ехали со всех окраин, чтобы принять участие в исторических событиях. Ленинград бурлил в своей демократической повестке. Скромные митинги, которые собирали оппозиционные студенты в Киеве, были несерьезны по сравнению с иными событиями в Союзе. Первые легальные евронационалисты «Народный рух» от украинского народное движения изначально назывались «Рух за перестройку» и выступали союзниками центральной власти Горбачева по давлению на местную партноменклатуру – чтобы та не тормозила ускорение и гласность. Рух хоть и занимал активную позицию, но равнять его деятельность и деятельность БНФ в Беларуси или Союдиса в Литве нельзя. По сравнению с вооруженными организациями националистов в Молдавии, Грузии, Азербайджане и Армении, украинский Рух был юношеской секцией по вольной борьбе. На Украине власть держалась до последнего. Украинское общество, в свою очередь, было погружено в перестройку и возможности, которые она перед ним открыла. Регионы Западенщины УССР за пару лет превратились в главные приграничные регионы и логистические центры, нарождающиеся частной торговли. Одесский порт работал в условиях тотальной контрабандизации экономики, а также смерти союзной таможни и погранслужбы. Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, а вскоре и Турция превратились в каналы массового западного импорта. За счет этого общесоюзный экономический кризис в ссср был не таким острым. Рух и другие евронационалисты оставались этнографическим элементом ландшафта, поэтому его безопасности пустили в местные советы и Верховный совет УССР. Во-первых, В исполнении указов о гласности, во-вторых, никакой погоды не сыграет, партия монолитно украинского Ельцина не наблюдается. Вплоть до августа 1991 года украинские коммунисты уверенно удерживали власть. Однако за несколько лет Верховный Совет превратился в Раду. Постоянные демарши оппозиции, пространные демагогические речи. Новая оппозиция, будучи в меньшинстве, использовала попадание в Раду как площадку. К тому же заседания проводились в прямом эфире, и новая оппозиция играла на яркую картинку. На фоне скучных компартийных лиц в единообразных пальто она была с национальным колоритом. Как в Москве, но в вышиванках и с усами. Тем более, что в каждом областном совете шли похожие процессы. Гласность и ускорение были в каждой радиоточке. Советское общество к 1990 году подустало от гласности, его немного тошнило от ускорения, но политическая элита на полных порах неслась в будущее. Точкой входа в будущее стало 24 августа 1991 года — День неудавшегося путча в Москве. Напомню, Советский Союз переживал два институциональных кризиса. С одной стороны, заклинило институт распределения полномочий между союзным центром и республиканской периферией. Некоторые республики перестали делать отчисления в союзный бюджет. Кто-то тихо, не афишируя, саботировал поставки продукции. началось первичное накопление капитала под предлогом политического кризиса, но в основе лежал кризис Института союзной власти. Второй институциональный кризис бушевал в экономике. За пять лет кооперативного движения сформировался частный капитал. Балансовая экономика, когда Госплан задавал параметры роста производства вплоть до небольшого города – была возможна только в условиях сохранения 100% прибыли на счетах предприятия. Как только появляется возможность отчуждать прибыль в интересах третьего лица, государственная экономика рушится, потому что становится невозможным планирование. Создание посредников вокруг госпредприятий с последующим изъятием добавленной стоимости положило экономику на бок. заклинило важнейший экономический институт СССР, планово-распределительный. Общество остро переживало два этих кризиса. Вместе с институтом союзной власти рушилась и вера в силу власти как таковой. Если власти нет, можно все. В конце 1980-х, Как грибы после дождя в городах появились молодежные группировки, наркопритоны и подобные явления, о которых раньше советское общество читало в книжках про капитализм. Экономический кризис воспринимался через внезапно возникшее социальное неравенство. Появление в фольклоре понятия «новый русский» показывает, насколько общество изумилось происходящему. Институт власти в Советском Союзе был сокрален. как и в Российской империи и в современной России. Устройство власти – тайна тайн, которую не купишь за деньги. В русской культуре, подобно любой имперской, высшая власть наделена исторической ответственностью. Страна же настолько огромная, что власть должна быть безупречно авторитетна и всесильна. В конце 1980-х над властью начинают смеяться и откровенно глумиться. И происходит это на самом высшем уровне, в Верховной Раде. 50 наглых и отмороженных руховцев в парламенте заставляют плясать под свою дудку 400 степенных коммунистов. Принцип номер 20. Схема власти в СССР. Почему так быстро рухнула власть в СССР? На этот вопрос до сих пор нет внятного и всеобъемлющего ответа. Войска, КГБ, милиция, трудовые коллективы, миллионы членов партии. Ничто не помогло спасти единую страну. Как так вышло, если большевики с меньшими силами победили в гражданской войне? Дело в том, что за 3-4 поколения большевики прошли такую же деградацию, как институт монархии Романовых за 300 лет. Последний генсек Горбачев был профнепригоден, как и последний император Николай II. партийная элита оказалась беспомощна, как и монархическая. Неудачливый ГКЧП показал всему миру, что у четвертого поколения коммунистов притупилась воля к власти. Система власти в СССР была основана на трех вертикалях – политической, экономической и парламентской. Политическая вертикаль была партийной, начиналась в первичной ячейке и росла до ЦК КПСС. Экономическая вертикаль состояла из системы исполкомов, начиналась в райисполкоме во главе с Советом министров СССР. Парламентская вертикаль — советы, начиная с сельского и заканчивая верховным. Партийная вертикаль занималась вопросами развития и контроля, хозяйственная администрировала, а советская отражала мнение общества. Система достаточно устойчивая, но при условии сакральности власти. Отмена же в Конституции статьи о правящей роли партии привела к ее десакрализации. Из-за этого партийно-политическая вертикаль утратила функцию управления развитием. Если нет веры в то, что партия права, кто будет исполнять пятилетние планы? Партийные меры воздействия на администрацию перестали работать. Потерять парт билет отныне было не страшно. Благодаря десакрализации власти экономическая вертикаль смогла обособиться и выйти из-под политического контроля. Оставалась советская вертикаль, где, пусть и формально, было представлено все общество, а по факту доминировали представители партийной и экономической вертикалей. Это выражалось в том, что народными депутатами всех уровней являлись директора предприятий, партийные секретари и комсомольские вожаки. Совет разбавляли директорами школ, главврачами, ударниками труда, известными личностями и ветеранами, а в 1989 году прибавились диссиденты, в украинском случае — руховцы. Между Союзным Советом Министров и самым маленьким райисполкомом стоял посредник — республиканский Совмин. Этот орган власти был распорядителем бюджета, расписываемого в рамках Союза. Начальство республиканских экономических вертикалей увидело в десакрализации политической власти возможность избавиться не только от партийного контроля, но и от вышестоящего начальства. Совет министров СССР был экономическим органом власти, но мог управлять своей вертикалью только при условии сохранения вертикали политической. Поэтому неверно говорить, что власть в СССР рухнула. Рухнула только одна вертикаль, политическая. Произошел рейдерский демонтаж политической власти элитами из экономической вертикали в союзе с диссидентами. А после захвата политической власти начались процессы ее монетизации. Итак, относительно спокойная республика, где партия не утратила контроль и нет межнациональных погромов. Что же происходит 24 августа 1991 года, раз Верховная Рада провозглашает незалежность, тем самым ставя крест на будущем Союза? В самый сложный момент идет одновременная борьба за власть как внутри Союзного Центра между Горбачевым и ГКЧП, так и внутри Москвы между Союзным Центром и Ельциным как главой РСФСР. В этот момент Вторая Республика наносит удар в спину Союзному Центру, который становится смертельным для всей страны. Желание избавиться от контроля объединило в Ради партхозноменклатуру с диссидентами и руховцами. 24 августа 1991 года они приняли Акт о независимости Украины, который делает дальнейшую жизнь Союза невозможной. пропаганде любят объяснять украинскую и иные постсоветские незалежности как продолжение аналогичных процессов, запущенных в России принятием 12 июня 1990 года Декларации о суверенитете. Однако дьявол кроется в деталях. Декларации о суверенитете — это правовые акты, создавшие ситуацию двоевластия. В 1990 году свои Декларации о суверенитете — Приняли Узбекистан 20 июня, Молдавия 23 июня, Украина 16 июля, Белоруссия 27 июля и многие другие. Последними это сделали Казахстан 25 октября и Киргизия 15 декабря. Однако декларация на то и декларация, что декларирует. Понять смысл ее принятия можно, лишь вспомнив интриги внутренней политики в СССР того времени. Михаил Горбачев в ходе кризиса партийной власти решил создать власть президентскую. Для легитимизации выбрали сложную схему. Президента должен выбрать съезд народных депутатов СССР, новый парламент. По задумке реформаторов, съезд выберет президента СССР, а затем превратится в имитационный орган власти, где в прямом эфире демонстрирует гласность, демократию и ускорение. Другим политическим игрокам была понятна игра Горбачева, и они включили свою контр-игру. Одновременно с постом президента СССР планировали перезаключить союзный договор. В обновленном СССР отказались участвовать Прибалтийские республики. Под вопросом оказались Грузия, Армения и Молдавия. Декларации о государственном суверенитете явились знаками новому союзному центру, что нужно заново договариваться. Кстати, аналогичные декларации приняли и автономии внутри СССР, тоже в 1990 году. Первое это сделала Северная Осетия, 20 июля. А затем документы посыпались, как из рога изобилия. Карелия, 9 августа, Удмуртия, 20 сентября, Бурятия, 8 октября. В Татарстане пошли дальше всех, и после краха СССР в начале 1992 года провели собственный референдум о независимости. Подчиняться лично Горбачеву, как раньше Политбюро, никто просто так не собирался. Должен быть заключен новый договор, сначала внутри элит, затем превращаемый в законы обновленного союза. Декларации о суверенитете являлись политическими документами, ослабляющими союзный центр, но не уничтожающими его. Если вчитаться в текст декларации каждой республики, Там четко прописана воля заключить новый союзный договор. За союз на референдуме высказалось большинство граждан. На этих позициях стояло большинство народных депутатов съезда. Казалось бы, все необходимые условия соблюдены. В таком состоянии СССР просуществовал год, за который Горбачев показал, что остался партийным секретарем, а не главой государства. сплошная демагогия на фоне разваливающейся на куски экономики и политические дебаты вместо управленческих решений. В результате уничтожалась экономическая вертикаль власти, потому что ее мозг, совет министров СССР, превращался в учреждение без полномочий. На этом фоне местные и республиканские власти выглядели гораздо более адекватными, потому что занимались насущными вопросами. ГКЧП был последней попыткой сохранить союзные вертикали власти. Форма захвата власти предполагала, что политическая и экономическая системы снова перейдут к коллективному управлению. Вместо политбюро будет комитет, где назначат ответственных за министерство, отрасли и направления. На уровне схемы ГКЧП одна из наиболее устойчивых управленческих форм, аналог совета директоров. За пределами Москвы внимательно следили за борьбой за власть между ГКЧП и Горбачевым. Местным элитам было все равно, с кем заключать обновленный договор. Почему и как провалился ГКЧП – тема для отдельного разговора. В нашем случае важна роль украинских национальных элит в этом кризисе. Не успели высохнуть чернила на ордерах об аресте членов ГКЧП, как Верховная Рада приняла акт о незалежности. Акт не декларация, он подразумевает совершенное действие. Советский Союз был жив до 24 августа 1991 года, хотя и переживал глубокий кризис. Отпадение падения Прибалтики, Закавказья и Молдавии не затрагивало союзное ядро. Односторонний же выход второй по значимости республики сделал крах Советского Союза неминуемым. Вслед за Украиной аналогичные действия стали совершать все республики. В Москве президент РСФСР Ельцин одновременно победил ГКЧП и крайне ослабил президента СССР Горбачева. Украинские элитарии воспользовались возможностью внезапного предательства. Нельзя сказать, что акт о незалежности принимали легко. Представители партийной вертикали понимали, что вместе с центром и партией теряют политическую власть. Однако им предложили сделку. Пост главы Незалежной Украины отдавали партноменклатурной элите в лице секретаря ЦК Компартии Украины по идеологии Леонида Кравчука. Так Рада, которая недавно была коммунистической и стояла на союзных позициях, повернулась на 180 градусов. Еще вчера народные депутаты агитировали своих избирателей за обновленный союз, а сегодня под покровом ночи приняли акт, в котором черным по белому написано «На территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины». В основе политической системы Украины изначально лежало политическое предательство. Секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук и еще 400 коммунистов первым делом ликвидировали связь с союзным центром, вторым запретили свою же партию. Фактически 24 августа 1991 года произошел нулевой Майдан, первый госпереворот, в основе которого лежало предательство. Однако новые элиты Украины имели сообщников в лице начальников таких же незалежных республик и Ельцина, торпедирующего Горбачева в Москве. Началась новая незалежная политика – на фоне глубокого очарования позднесоветского общества США и Западом. Принцип номер 21. Моральный крах постсоветского человека. Советское общество накануне краха было очаровано западным образом жизни. И дело не только в широком ассортименте потребительских товаров. Некий обобщенный Запад воспринимался как потерянный рай. Там настоящая жизнь, полная красок, а здесь унылый серый совок. Настоящая свобода не у нас, в России даже картофель в мундире. Отдельно формировался образ Америки, как заокеанской Атлантиды, где уж точно царство свободы и потребления. Очарованность часто переходила в преклонение. За товары с лейблом «Made in USA» обыватели были готовы отваливать тройную цену. Как только началась эпоха видеомагнитофонов, часть советского общества буквально засосала в этот виртуальный мир. Десятки человек, сидя в душном помещении, смотрят на небольшом телевизоре не самый лучший голливудский фильм с отвратной картинкой и гнусавым переводом. Для кого-то идея фикс стала получить грин-карту и быстро свалить в Штаты. Кто-то искал себе мужа, жену, еврейку, чтобы репатриироваться в Израиль. В Одессе мне рассказывали, что была целая индустрия по эмиграции Гоев в Израиль с помощью фиктивных браков. Значительная часть советского общества была очарована Западом как земным раем, а еще одна часть мечтала эмигрировать и пафосно на публику ненавидела эту страну. Таких было меньшинство. Но это то самое меньшинство в состоянии взрослых подростков, малолетних дебилов, которое само вибрировало и заставляло вибрировать общество в целом. Советский гражданин, за 30 лет привыкший к понятному распорядку жизни, оказался не готов к новым условиям. Реальность удручала, а советское воспитание требовало идеализации. Место веры в коммунизм, как в идеальное общественное устройство, заняла вера в западнизм, как идеал. Следовательно, имелось два выхода — либо самому уехать на Запад, либо сделать Запад у себя. В этом ложном выборе скрыт моральный крах постсоветского человека, открытого сотрудничеству с колониальной или оккупационной администрацией. Предательство требовалось идеализировать. В качестве консенсуса предлагали построить Запад на Украине. Украинскому обществу начали рисовать картину невероятных богатств республики, которые ранее забирал союзный центр. Если избавиться от московских нахлебников, Украина станет богата, как Франция. Из этого любящий идеализировать советский человек сделал вывод, что денег у него давно должно быть, как у француза, но Москва и коммунисты все забрали себе. Постсоветский человек не задумывался над тем, что он по многим позициям был значительно богаче идеализируемого француза. Просто это богатство скрыто в копеечном ЖКХ и ежегодных путевках, недорогом бензине и длинных отпусках. В 1991 году общество и политические элиты достигли консенсуса. Мы, богатая республика, избавимся от нахлебников, заживем сыто и без лишних имперских амбиций. Это действительно был консенсус. На всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года более 90% избирателей поддержали акт о незалежности, принятый 24 августа. Так произошла полная легитимизация Украины. Решение элит скрепила позиция общества. Данный факт следует учитывать. Несмотря на манипуляции, откровенную ложь и отсутствие агитации против незалежности, 90% убедительная цифра. Украина стала легитимной в глазах собственного общества. Она была таковой всегда и будет еще долгие годы. Самые большие проблемы ожидаются с поколением незалежности, теми, кому 30 лет и меньше. Среди этой социальной группы СВО еще долго будет считаться оккупацией. Надо признать, что в целом украинское общество, если не приняло, то согласилось с незалежностью. Другой вопрос – как проходила ее трансформация? Изначально в ней была зашита идея оправдания предательства. Союзный «Титаник» тонет, а мы на нашей крепкой лодке с кучей запасов первыми доплывем до обетованного Запада. Второй слой идеологии незалежности – Ответ на вопрос «А от кого мы зависели, что стали независимыми?» Здесь украинскому обществу предложили такой же идеологический конструкт, как и российскому — антикоммунизм. Общество, вчера ходившее на демонстрации, теперь стали кормить конченой антисоветчиной. Шизофреничность картине придавала то, что декоммунизацию возглавил вчерашний коммунистический идеолог — который, по его же рассказам, в детстве на Волыни тайно помогал бандеровцам. И вообще, всю жизнь считал себя подпольным борцом внутри партии. Как мы понимаем, если политическая элита демонстрирует такую модель поведения, она начинает воспроизводиться на всех уровнях. Тем не менее, в 1991 году на Украине был консенсус, и первые президентские выборы его подтвердили. Леонид Кравчук, выиграл в первом же туре, набрав почти 62% голосов, а ближайший конкурент Вячеслав Черновол, глава «Руха», получил 23,7%. Было еще два кандидата — радикальный националист Лукьяненко — 4,6% и заместитель Кравчука по Раде, в прошлом харьковский математик Гринев — 4,17%. Кравчук — Выиграл выборы во всех областях, кроме трех – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Там победил лидер Руха Черновол. 62% Кравчука – достаточный результат, чтобы опереться на большинство в обществе. Однако быстрое очарование реформами сменилось экономической реальностью 1993-1994 годов. В России это вылилось в штурм Белого дома и разгон парламента. А на Украине более мелкие по масштабу события привели к досрочной отставке. Так в 1993-1994 годах модели государства и общества на Украине и в России разошлись.